Демократическое правление изначально несет в себе зачатки ахлократических начал, ибо решения, принимаемые большинством, не всегда самые лучшие и верные. Весь ход истории подсказывает, что достойные и одаренные люди всегда составляют меньшинство в любом обществе и в любой произвольно взятой социальной группе людей. Но диктат серого большинства торжествует ибо навязанное ими решение становится обязательным для меньшинства, что несколько противоречит самой идее демократии. В результате торжествует власть посредственности над талантом, власть толпы над личностью, власть массы над индивидуумом. Человечество старается забыть, что один из самых страшных режимов в его истории – фашизм пришел к власти в результате народного волеизъявления. При недостаточном сознании людей демократия ущербна, ибо неминуемо ведет к охлократии, подавляя индивидуалистическое сознание меньшинства, отвергая его постулаты и принципы. Римские сенаторы, уже выпускавшие власть из рук, не могли и не хотели понять, как изменились римляне за последние годы. Они смотрели на власть имущих, как на дойную корову, вопрошая, что даст им новый кандидат. Хлеба и зрелищ, новых рабов и покоренные города, прибыльные войны и богатые государства или голые рассуждения о чести и доблести римлян. В разлагающемся государстве понятия чести, совести, достоинства становятся ненужными атрибутами романтического прошлого. На первый план выступает собственная выгода и нажива. В сильном демократическом государстве, наоборот, главными обязательствами государственной власти становится защита чести и достоинства граждан. Это основной показатель здоровья общества. В паразитическом обществе все большее число людей становится нахлебниками ловких мошенников, и все большее число людей превращается в паразитический класс люмпинов, продающих все и вся во имя собственной сиюминутной выгоды. И уже нельзя было идти к народу, неся в сердце своем слово Божье и слово истины, рука дающего да не оскудеет, не приумножать своим трудом мощь и силу государства, а стараться, пребывая в лености, Предавая своим порокам урвать от священной коровы большой кусок для себя. Ибо смотрели люди и спрашивали, что у вас? И цезарь, отрешенный от должности, и метел, знали, что сумы и руки их полны дарами, но сердца их были переполнены ложью и притворством. Уже к концу следующего дня у дома цезаря собралась толпа, требуя его возвращения в Сенат. Метел, выступивший на площади с гневной речью против Катона, поспешил на всякий случай уехать к Помпею под защиту его легионов. Цезарь предпочел остаться в городе, не предпринимая сколько-нибудь решительных шагов. Но не принимать видимых шагов для политика не значит пребывать в бездействии. Верховный жрец встречается с друзьями, принимает клиентов, рассылает рабов по городу, собирая, формируя и направляя действия городского плепса в его защиту. Он хорошо знает, насколько это неорганизованная и беспорядочная масса и как трудно собрать людей на подобное мероприятие. И именно сознание этого заставляет его удвоить, утроить свои усилия. Только блестящая демонстрация народной любви может спасти сейчас положение Цезаря, и он делает все от него зависящее, дабы энтузиазм толпы не угасал. К вечеру следующего дня толпа у его дома выросла вдвое. В ней среди подвыпивших гладиаторов и римского плепса, часто мелькали физиономии друзей и почитателей верховного жреца Мамуры, Сервилия, Цепиона, Гая Трибония. Здесь же был и вездесущий Клодий, всегда появляющийся там, где бывали беспорядки. Выделялся своей атлетической фигурой молодой Марк Антоний, 19-летний племянник консуляра Гая Антония. Собравшиеся требовали возвращения Цезаря в Сенат. Для римлян, уже давно привыкших к уличным беспорядкам, это было по-своему новое и поучительное зрелище – массовая демонстрация в поддержку опального государственного деятеля. Вечными традициями люмпенского класса было пренебрежение к изгнанным и безусловная поддержка находящихся у власти магистратов. Поддержкой опального кандидата люмпинское сословие возглавляемая несколькими именитыми патрициями, впервые открыто демонстрировала свою мощь всему народу и сенату. Отныне приходилось считаться с этим стихийным и по-своему хорошо организованным движением. К исходу третьего дня толпа у дома Цезаря выросла до неприличных с точки зрения сенаторов размеров и насчитывала уже более десяти тысяч человек. Бойкие мальчики, которым было заранее уплачено, разносили бесплатное вино и хлеб. В результате долги Цезаря выросли еще на несколько талантов, но энтузиазм толпы нарастал с каждым часом. Когда стали раздаваться крики с призывами насильно вернуть Цезаря в Сенат, к толпе, наконец, вышел сам городской претор. Увидев своего любимца, римляне завопили от радости. Цезарь усмехнулся, поднимая руку и призывая к тишине. Он слишком хорошо знал истинную цену любви народа и своей популярности. «Цезарь благодарит вас за все!» — громко сказал о себе в третьем лице молодой претор. «Но я прошу вас разойтись!» «Мы останемся здесь!» — быстро выкрикнул Гай Оппий. Толпа одобрительно загудела. «Я прошу дать возможность Сенату отменить свое решение», очень громко произнес Цезарь. «Я не совершал ничего противозаконного и думаю, что Сенат отменит несправедливое решение. Я распустил ликторов и готов подчиниться решениям Сената, оставаясь частным лицом». Он знал, что уже через несколько часов Об этих словах будет знать каждый сенатор в городе. Механизм обмана толпы и использования народных масс в своих интересах не изменялся последние две лет, оставаясь универсальным орудием честолюбивых проходимцев и карьеристов. Спустя две лет голоса избирателей вновь будут покупать хлебом и зрелищами, а толпу будет интересовать не предвыборная платформа кандидатов, а их умение накормить озлобленный Люмпинский класс, увлечь людей звонкими лозунгами, пустыми обещаниями, демагогическими призывами. — Мы не уйдем отсюда! — снова раздался чей-то крик. — Мы с тобой, Цезарь! — отозвался другой, с противоположной стороны улицы. Толпа радостно зашумела. Клодий протиснулся вперед. «Мы пойдем на Сенат и заставим этих стариков изменить свое решение», — решительно сказал он. «А ликторы?» — спросил чей-то голос. «Мы их разгоним». «А легионеры префекта?» «Их тоже», — решительно махнул Клодий. «Нет», — быстро поднял руку Цезарь. «Я еще раз прошу вас разойтись». «Нельзя». Одно беззаконие восстанавливать другим беззаконием. Я думаю, отцы-сенаторы поймут, что ни я, ни метел-непот, выдвигая Помпею, не имели дурных замыслов и стремились действовать на благо республики и народа римского. Мы хотели лишь защитить права римских ветеранов, столь много сделавших для нас. Толпа одобрительно зашумела. Имя Помпея было у всех на устах. С этого момента все победы Помпея, вольно или невольно, будут связываться с именем Цезаря. В глазах римлян городской претор становился единственным защитником попранных прав армейских ветеранов, в массе своей, составляющих люмпинское сословие. Стремительно промотав награбленное, Эти люди, привыкшие жить войной и грабежами, быстро опускались на дно, составляя неисчерпаемый резерв класса люмпинов. Но в Новых глазах Цезарь всегда был истинным другом и защитником. Даже Домициана, старшая висталка, потребовавшая удаления провинившейся висталки Пастумии из коллегии висталок, не получила нужного ей большинства голосов у жреческих коллегий состоящих более чем наполовину из плебеев и разорившихся патрициев. Ситуация в городе встревожила и самых твердолобых сенаторов. Инстинкт самосохранения подсказывал, с Цезарем лучше не связываться. Собравшиеся в доме Катула сенаторы предложили восстановить Цезаря в его должности. По предложению Катона одновременно было решено увеличить бесплатную раздачу хлеба на беспрецедентно большую сумму, равную 7,5 миллионам динариев. Катон, Цицерон и все остальные понимали, нужно сделать все, чтобы вырвать люмпинское сословие из-под влияния Цезаря. Но что еще, кроме хлеба, могли дать эти магистраты? Спустя два месяца, Бесплатная раздача хлеба превратится в еще один триумф Цезаря, так как в большинстве своем люди, получая хлеб, считали, что и это милость щедрого Цезаря. На следующее утро сенаторы, собравшиеся в храме Юпитера, почти единогласно проголосовали за отмену собственного постановления и торжественно разрешили Цезарю вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Другим пунктом было решено принять предложение Катона и увеличить бесплатную раздачу хлеба. Свое возвращение в Сенат Цезарь организовал как можно более торжественно. Впереди шествовали ликторы, вновь вернувшиеся к исполнению своих обязанностей. Улыбающийся претор прошел через весь Сенат, Встреченный одобрительными возгласами своих сторонников. Крас торжествовал. Его деньги сыграли не последнюю роль в этом спектакле. Катон мрачно взирал на это торжество. Мы уступаем все время, тихо сказал он Агинабарбу, не сводя ненавидящих глаз с Цезаря. Но его надо остановить. Иначе у нас будут два катилины Один в лагере, другой в городе. И неизвестно, кто из них хуже.